Благоустройство города. В первом подъезде дома номер 17 по улице всеми забытого академика сделали ремонт. Тёмные молчаливые люди побелили потолки, покрасили стены в гнусно-розовый, а железную дверь в изумрудный, прямо поверх обрывков объявлений и москов клея. А ещё молчаливые люди сменили лифт. Вместо прежнего, обшитого панелями под дерево, и уже слегка вихляющегося на ходу от старости, не говоря о выжженных кнопках, в подъезде воцарилось стальное чудо техники. В нём было электронное табло и датчики, беспокойно чирикавшие, если в дверном проёме слишком долго находился посторонний предмет. Белые круглые лампочки на потолке сияли, как звёзды, а новые стальные кнопки спалить было невозможно. Раскалив кнопку в тщетном стремлении нанести ущерб ценному оборудованию, Хулиган рисковал сам получить ожоги. Осмотрев лифт, жильцы пришли к выводу, что подъезд номер один, да и весь 17-й дом сроду не видел подобной роскоши. И умилённо решили, что вот, наконец, оно — обещанное благоустройство города, о котором столько говорили по телевизору, с любовью говорили, со значением, с заботой. Ремонт же пополз дальше по дому, как огонь по торфянику а через неделю лифт сожрал младенца. Точнее так обрисовала ситуацию обильная телом Викочка, младенцева мать, летя по лестнице вслед за нежно позвякивающей кабиной. Чуть ранее безответственная Викочка, как всегда, вкатила в лифт коляску с находящимся в ней младенцем, а сама замешкалась. Лифт звякнул и захлопнул двери, стукнув Викочку по рукам и вынудив отпустить коляску после чего кабина поехала вниз, а Викочка своем помчалась за ней. На первом этаже лифт постоял минут десять, закрытый и загадочный, как сфинкс. Викочку больше всего пугало то, что ребёнок внутри молчит. Она уже тыкала пальцем в телефон, пытаясь сообразить, куда звонят в подобных случаях, но тут кабина внезапно распахнулась. Посередине в свете холодных новеньких ламп стояла коляска. Викочка ринулась к ней, выхватила невредимого младенца и прижала к груди. Младенец равнодушно и сосредоточенно смотрел вдаль через пухлое материнское плечо, не обращая никакого внимания на всхлипы и колыхания. Затем лифт поглотил Николая Кузьмича с пятого этажа. Дело было так. Кузьмич, поругавшись за завтраком со своей пожилой дочерью Нонной, решил уйти из дома, то есть спуститься вниз за газетами. Но дочь отправилась за Кузьмичом на лестничную площадку, поскольку считала разговор незаконченным. Кузьмич успел шмыгнуть в лифт, который чинно опустил его вниз. Зазвенели ключи, зашуршала рекламная макулатура. Потом, судя по звукам, лифт вновь принял Кузьмича в себя, повез обратно на пятый этаж и застыл где-то на подступах, крепко сомкнув дверь. В шахте что-то ухнуло и стало тихо. Нонна поговорила какое-то время с застрявшей кабиной, успела горько упрекнуть безмолвствующего отца в нечуткости и даже жестокосердии. Потом, наконец, забеспокоилась и начала стучать в двери лифта. От грохота взмыли в серенькое небо голуби с карнизов, залаяла собака театральной старушки, живущей этажом выше, а сама старушка приоткрыла дверь и слабо крикнула в пространство. «Да что же это в самом деле такое?» Что бы театральная старушка ни говорила, все время казалось, что она цитирует Чехова. Двери лифта раскрылись, и сияние ламп озарило дочь Кузьмича, застывшую с занесенной для удара рукой. Возникший из белого света Кузьмич молча отодвинул Нонну в сторону и прошествовал в квартиру, бережно прижимая к груди газеты, словно папку с ценными документами. Был он тих и бледен а полосатая рубашка, всегда тщательно застёгнутая и заправленная в брюки, теперь по-богемному болталась на Кузьмиче. Обиженная дочь ринулась за ним, требуя выслушать её и, наконец, понять, а лифт уехал, увозя свой странный трофей – аккуратную горку пуговиц на полу. Всех до единый пуговиц с одежды Николая Кузьмича. Пуговицы чуть позже обнаружил вечный студент Олег с седьмого этажа сфотографировал на свой смартфон и немедленно выложил снимок в нескольких социальных сетях. Всё это он успел проделать буквально за пару секунд, ловко скользя по сияющему дисплею большим пальцем правой руки, в то время как левая искала кнопку первого этажа. Лифт ехал медленно, поскрипывая и подмигивая вечному студенту немного как будто бы потускневшими лампами а Олег с ленивым удовлетворением думал, что вот, как всегда, только поставили агрегат, а он уже барахлит, да ещё и застревает, надо бы написать об этом куда следует, а лучше в блог. После одиннадцати Николай Кузьмич всегда запирал до утра дверь своей маленькой пропавшей пенсионером комнаты. Для дочери Нонны наступало время свободы и одиночества. Она могла спокойно ходить по дому в ночной рубашке, пить на кухне чай с конфетами или заседать в туалете, едва прикрыв дверь. Если Кузьмич всё-таки покидал своё логово, она быстро и незаметно отступала к себе в комнату. На следующую ночь после того, как Николая Кузьмича поглотил лифт, Нонна шла по тёмному коридору, тихонько напивая себе под нос. На кухне её ждали сушки с маком, и жизнь представлялась вполне сносной. Буквально в шаге от кухонной двери Она задела плечом что-то крупное и мягкое. Задетое зашевелилось и медленно в развалку побрело прочь. Пытаясь проглотить моментально набухший в горле противный комок, Нонна наконец опознала в безмолвной тени Кузьмича. Она окликнула его, но Кузьмич не ответил. С опозданием, найдя на стене выключатель и вдавив пластиковую кнопку, Нонна зажмурилась от яркого света, а когда разлепила веки, в коридоре никого не было только ключ с хрустом провернулся в отцовской двери. Но он надолго сидел на своей кровати при включенной лампе. Было что-то нехорошее в том, что Кузьмич, получается, стоял зачем-то перед кухонной дверью, в темноте, молча, неподвижно. Может, лунатизм у него на старости лет? Или он подшутить так над ней решил напугать? Мало ли, их же всех мужиков не поймешь. Из-за двери опять донесся какой-то шум — Тихое не то гудение, не то шипение. Нонна выглянула в коридор, держа в руках лампу, и довольно быстро поняла, что шум идёт из отцовской комнаты. Пошла по коридору, лампу пришлось оставить, хотя с ней было куда спокойнее. Прильнула ухом к двери. Ну так и есть, забыл Кузьмич телевизор выключить. И передачи кончились, вот и шипит-гудит теперь. Совсем старый стал, начал по ночам куролесить. Уже, наверное, и маразм не за горами. Дочь вздохнула, поджала губы и пошла спать, с некоторым даже удовлетворением представляя себе, какой неподъемной ношей станет вскоре выживший из ума Кузьмич, а она будет при нем мученицей. Если бы она могла войти в отцовскую комнату, то увидела бы. Кузьмич не храпит в подушку, а сидит на диване перед телевизором с прямой спиной и лицом важным, как на параде. По экрану ползут серые и черные полосы с точками — И гудит не телевизор, а сам Кузьмич. Впился застывшими глазами в полосы, рот приоткрыл и гудит низко, монотонно, как шмель. А в глазах восторг такой, словно он на первомайской демонстрации. И снова комсомолец, и дорогой портрет над головой. А в квартире этажом выше балонка тихо скуля смотрела из-под кресла, как её хозяйка, театральная старушка, стоит посреди комнаты и гудит ровно на той же ноте. На ципочке поднялась, сухие изящные руки, чуть согнутые вверх тянутся, чашечкой цветка у них в училище это называли, и в очках отражается серая телевизионная рябь. На следующий день Олег, шагнув в лифт, увидел на полу новую горку пуговиц. В этот раз она составляла в основном из нежных перламутровых кругляшков, явно с дамской одежды. Олег хмыкнул, придержал дверь лифта ногой, чтобы на пуговице падало больше света, и полез за своим смартфоном. «Да ну к чёрту этот гроб на колёсиках!» — сказала у него за спиной молодая соседка Женя, спускавшаяся по лестнице. «И сегодня застрял кто-то. Будут пешком ходить, пока не починят. Адово машина». Олег вспомнил, как в детстве однажды играл с друзьями в квартирные прятки и залез в платяной шкаф а кто-то из уже найденных коварно запер его там. И как пространство внезапно сузилось до размеров шкафа и стало жарким. Маленький Олег бился в темноте среди тряпок и ревел, чувствуя, как бесшумно приближаются к нему деревянные стенки, выдавливая последний воздух. Он сфотографировал пуговицы, отослал картинку в сеть с комментарием «Однако тенденция» и вышел из кабины, решив, что на этот раз тоже пойдет пешком. А потом на нежном сентябрьском рассвете часов в 5 утра Николай Кузьмич вышел во двор. Он нес раздувшуюся хозяйственную сумку, заботливо поддерживая ее под брюхо. А двор, Кузьмич решительно опустился на колени возле заборчика, окружавшего приподъездный газон. Росли тут, в вечной тени, только сныть до да недотрога. Кузьмич вынул из сумки жестяные банки, расставил на асфальте, откупорил вдохнул химический аромат и начал красить забор. Шуршала кисть, густые капли стекали на асфальт, глубоко и ровно дышал Кузьмич. Красил он сразу в три цвета — оранжевый, лиловый и красный, прихотливо их чередуя. Из-за угла вышел молодой смуглый дворник, остановился, долго и озадаченно смотрел, как трудится Кузьмич. Потом махнул рукой и негромко крикнул «Э-э!» Кузьмич докрашивал очередную секцию, не обращая на него никакого внимания. Э! -э, -э еще раз протяжно позвал дворник и направился к Кузьмичу. Лицо его по привычке хранило покорное и заискивающее выражение, но руки крепко сжимали метлу. Кузьмич стал красить быстрее, точно боялся, что забор отнимут. Наконец дворник тронул упрямого пенсионера за плечо. Кузьмич поднял голову. Глаза его горели праведным, но нездоровым огнём, как у трудящихся со старых плакатов. А ещё он беспрестанно облизывался. Язык елозил между синеватыми губами. По подбородку ползла ниточка слюны. «Не надо!» Дворник выставил перед собой метлу и отступил на шаг назад. «Красить зачем? Кто велел? Тут нельзя!» Кузьмич быстро осмотрелся. Во дворе никого не было. Слепо темнели окна и с утробным рычанием прыгнул на дворника. Тот то прокинулся на спину и пронзительно завизжал, точнее, только начал визжать, потому что в ту же секунду Кузьмич вылил в его распахнутый рот полбанки лиловой краски и придавил горло черенком молниеносно отнятой метлы. Вскоре из подъезда вышла тучная дама преклонных лет. Она жила на третьем этаже и обычно проводила дни у окна наблюдая за жизнью двора в полевой бинокль. Пустые, сосредоточенные взгляды Кузьмича и дамы встретились, и точно две бесполезно-медлительные игуаны в вольере они безмолвно поняли друг друга. Дама торжественно показала Кузьмичу свою ношу, шерстяное одеяло и небольшую дачную лопату. Кузьмич кивнул, и они, неторопливо вышагивая в ногу, скрылись за гаражами. К восьми часам Кузьмич уже докрасил забор, и перешёл к бордюру. Иногда он рисовал какие-то знаки и долго их разглядывал, помешивая кистью в банке, а потом старательно закрашивал. Это были треугольники, спирали, цифры, а пару раз на серой плите даже возникало что-то, отдалённо напоминающее всевидящее око, столь дорогое сердцу конспиролога. Помощница с третьего этажа копала возле лавки, вонзая лопату в землю, как штык в чучело врага. Чуть поодаль стояли горшки с комнатными растениями, которые она долгие годы лелеяла в своей большой и безлюдной квартире. Некоторые уже были пересажены в газонную землю, и недоумевающие воробьи скакали вокруг растопырившего сантиметровые иглы кактуса. Потом стали приходить дети. Совсем маленькая девочка, хорошенько размахнувшись, воткнула по колено в землю посреди новой клумбы тонкую куклу-блондинку — Нашарила в кармане крохотную пластиковую диадему и осторожно опустила её кукле на локоны. Постояла возле клумбы, серьёзно потупившись. Кукла торчала среди глоксиней и цикламенов, точно ещё один капризный цветок. Из окна на девочку одобрительно и неподвижно смотрела её крупная мать. Она грызла семечки, и к её накрашенным губам прилипла шелуха. Постепенно клумба расцвела плюшевыми медведями, пупсами и роботами, машинками и самолётами. Дары несли уже не только из первого подъезда, но и из второго, в котором теперь тоже были розовые стены, изумрудно-зелёная дверь и новый лифт. Кто-то положил под кактус многокнопочную игровую консоль и присыпал землёй, видимо, чтобы лучше принялась. Грохнула дверь, и из подъезда вылетел Викочкин-старший, Артём. По его хитрой плоской мордочке сразу было видно, что Артём большой, как бабушки говорят, безобразник. Это он разукрашивал стены и жог кнопки в старом лифте. У нового было какое-то спецпокрытие, маркер его не брал, выцарапать тоже не получалось, а железные кнопки отказывались плавиться. Поэтому Артём не ездил на новом лифте из принципа. Он заметил торчащий в середине клумба пучок разноцветных фломастеров и тут же его выдернул. Остальные дети синхронно глянули на него из-под лобья и продолжили заниматься своим делом — вешать на кусте сирени котёнка, синего, игрушечного. Артём снял колпачок с самого толстого фломастера, подошёл к подъездной двери и кривым почерком вывел на ней соответствующее слово. Получилось хорошо и отчётливо. Артём подул на надпись, чтобы не смазалось, и начал рисовать рядом что-то не менее крамольное. И вдруг голова его, схваченная чьей-то рукой за завихрение волос на макушке, гулко стукнулась об дверь. Безобразник вырвался, обернулся и увидел Таньку из соседнего подъезда, которая буквально несколько секунд назад расставляла среди цветов флакончики со своей безопасной, сладкой и липкой косметикой. Артём оттолкнул Таньку, но она, посвистывая вечно сопливым носом, опять надвинулась на него и опять, изловчившись, стукнула головой об дверь. Другие дети в полном молчании присоединились к Таньке, и вскоре Артёма уже сосредоточенно возили носом, щеками и лбом по разрисованному участку двери. Фломастер чёрными полосами оставался на потной коже. Краем глаза Артём заметил, что к крыльцу подошли шесть ног, две человеческие в растоптанных туфлях и ещё четыре белых собачьих. Он призывно завопил, хотел даже крикнуть «помогите», но это было как-то по-дурацки, будто в кино. Дети расступились, пропуская театральную старушку. Она посмотрела на размазанную надпись на двери, и рот её выгнулся сердитой скобкой вниз. Старушка схватила безобразника за футболку и начала трясти. Всё сильнее и сильнее. «А-а-а!» — орал Артём, который уже по-настоящему испугался. Вечный студент Олег издалека увидел у подъезда низкорослую группку, над которой отчаянно взлетали мальчишечие руки, а потом заметил и клумбу, похожую одновременно на фрагмент ботанического сада и на место, где разбился школьный автобус. Под длинными лапами повешенного синего кота цвели розы и куклы, лежали мордой в землю мягкие игрушки, торчали джойстики и мобильные телефоны. А вокруг газона тоже цвел дикий, оранжево-красно-лиловый забор. Дворовая общественность, занимавшаяся перевоспитанием безобразника Артёма, внезапно повернула головы в его сторону. «Вы чего?» — упавшим голосом спросил Олег. Артём, воспользовавшись паузой, попытался удрать, но другие дети крепко ухватили его за руки и за одежду, и даже за ноги, кто куда дотянулся. Запищал домофон, дверь открылась, и группа неторопливо проследовала в подъезд. Олегу тоже пришлось пойти за ними, чтобы показать, что он ничуть не боится, а просто наблюдает за ситуацией. А еще он очень хотел домой. Лифт призывно распахнулся. Олег ошалело смотрел в его сияющее нутро. Там кто-то расклеил по стенам открытки с отпускными видами, а с зеркала свисали переливающиеся юлочные бусы. Артёма безмолвно потянули внутрь. «Не хочу!» — крикнул он и успел уцепиться рукой за гнусно-розовую стену. Но театральная старушка шлёпнула его по пальцам, и группа втиснулась в лифт. Олег на всякий случай поднялся на несколько ступенек, всем своим видом, по возможности безразличным, показывая, что он тоже не хочет. Дети и старушка, утрамбованные в кабину, смотрели на него. Кажется, они даже не моргали. Двери захлопнулись, и лифт уехал. Олег бросился вверх по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки и надеясь обогнать этих ненормальных, если они вдруг отправились на его этаж. Но на родной площадке никого, слава богу, не было, и из шахты не доносилось ни звука, как будто сверкающая адовая машина исчезла где-то между этажами. Дома Олег сразу уселся за компьютер, и к нему быстро вернулось весёлое и скептическое настроение. Интернет, как всегда, словно отменил всё происходящее по эту сторону монитора. Олег во что-то поиграл, что-то посмотрел, а потом, когда за окном внезапно образовалась ночь, стал сочинять ироничный текст для блога о дворовом безумии. Клумба, утыканная самым дорогим, шизофренические цвета и молчаливые сознательные пионеры и пенсионеры, мутузящие юного вандала. Вот оно, благоустройство города, о котором столько жужжат вокруг, причем силами самих жителей, наших дорогих москвичей. Им сказали: "Начни с себя". Они и начали. Закончив очередной пассаж, Олег услышал непонятное шуршание, шуршало где-то в подъезде. А на часах между тем было уже полвторого. Заинтересованный Олег подкрался на цыпочках к входной двери, заглянул в глазок. По лестничной площадке неторопливо двигалась человеческая фигура. Олег тихонько приоткрыл дверь и увидел Викочку в цветастом рыночном халате со шваброй в руках. В полвторого ночи Викочка мыла пол в подъезде, причём даже не на своём этаже. У самой Олеговой двери стояли пластиковое ведро и лиловый флакон. Викочка мыла пол с лавандовым шампунем, обещавшим волосам блеск и объём, Об этом крупными буквами было написано на упаковке. Викочка выпрямилась, скользнула по соседу безразличным взглядом. Её потное лицо выражало удовольствие от тяжёлого, но важного труда. А глаза смотрели бездумно и непонятно, словно была Викочкой иностранкой или слабоумной. Скорее, второе, с досадой подумал Олег, на которого явление Викочки в ночи произвело такое же гнетущее впечатление, как практически ритуальное запихивание её сына в лифт. Не, кстати, возникший в мыслях вечного студента лифт внезапно пришёл в движение. Викочка тем временем подхватила ведро и отправилась вниз. Она, видимо, начала уборку со своего девятого этажа и постепенно спускалась. Швабру Викочка несла на плече, как винтовку. В нескольких шагах от Олега звякнул и открыл двери лифт. Никто не вышел. Олег даже заглянул на всякий случай в кабину. Там всё было по-прежнему — открытки, бусы на зеркале. И на пол вдобавок кто-то уронил растрёпанную гвоздику, красную, сразу напоминавшую о государственных праздниках и почему-то о мавзолее. Олег хмыкнул и направился обратно к своему тамбуру. И тут сзади хлопнуло. Зажужжали ролики — И снова хлопнуло. От первого хлопка Олег подпрыгнул на месте. На второй всё-таки обернулся, хотя очень не хотелось. Двери лифта разъезжались, а потом стремительно закрывались. Чёрт его знает, что в нём сломалось, но сейчас он был похож на одно из тех морских животных, которые вместе с безостановочно глотаемой водой затягивают в пасть корм. Ни секунды не сомневаясь, что его хотят сожрать, Олег метнулся в квартиру. Лифт хлопал дверями ещё 20 секунд. Олег зачем-то считал, стоя в маленькой прихожей и глядя на успокоительно тикающие бабушкины часы. Ремонт дополз уже до последнего, шестого подъезда. Двор сиял. Заборы, бордюры, лавочки. Всё вдруг вспыхнуло, как лихорадочный тропический закат. Шеренги сурово поджавших губы пенсионеров – Красили то, что осталось, в малиновый, бирюзовый, розовый. Точно главной мыслью их было все цвета есть, все пока доступны, а значит, надо брать. Стали появляться деревянные фигуры, вырезанные местными умельцами. Лиса кровожадно вонзала зубы в тело колобка, застыла в засаде группа длинномордых зайчиков, вздыбивший шерсть цербер с криво оскаленной пастью охранял детскую площадку. Дети после школы не носились теперь с воплями по двору, а тихо прохаживались туда-сюда, следили за пришлыми. Если бросит кто на чистейший асфальт бумажку или окурок, дети подхватывали на лету и тащили в урну, а на чужака смотрели так, что он ускорял шаги. Дворники-гастарбайтеры в оранжевых жилетах куда-то подевались. Остался всего один — уже неотличимый от жильцов по серьёзному выражению лица и беззвучности, и службу свою он нёс с тем же чанием и трепетом. В подъездах расставили горшки с цветами, детские игрушки. Сосед Олега по тамбуру, неудавшийся художник Марк, забыл о том, что он неудавшийся, и теперь самозабвенно расписывал стены. И всё-то у него было лето, солнце, и люди щекастые, счастливые, сочащаяся силой и здоровьем, розовые холмики радостного мяса. Дочь змеча Нонна в последнюю неделю не выходила из дома, болела. Днём дремала у себя в комнате, а по ночам лежала без сна и сердилась на отца. Тот словно перестал её замечать, всё у него дела какие-то во дворе, а выглянешь в окно, ходит и зыркает по сторонам, точно дружинник, прости господи. И дома ходит, и ходит, точно места себе не найдёт. А намекнёшь ему, что странно он себя ведёт, может, к врачу пора, молчит и опять зыркает». Нонна, глядя в потолок, подсчитывала, сколько слов она слышала от отца за прошедшие дни. «Да», «Нет», «Уйди», «Молчи», «У себя поем». Вот вроде и всё. Нонна всегда очень остро чувствовала сквозь стены соседей. Все стуки, крики, кашель, бульканье телевизоров — всё это присутствие чужого на своей обжитой территории. И затыкала перед сном уши, чтобы не проснуться посреди ночи от посторонних звуков и не впасть в отчаяние от невозможности уединения. На следующую ночь после того, как в доме закончился ремонт, она решила хорошенько выспаться и приняла снотворное. А беруши так и остались лежать на столе в лиловой коробочке. Нонна проснулась в кромешной темноте от ровного монотонного гудения. Точно рой пчёл залетел в комнату. Тихонько дребезжала люстра, вибрировали стёкла серванта, за которыми улыбались многочисленные мёртвые мамочки, бабулечки, братики. Нонна включила лампу, но наваждение не сгинуло. Гудение шло от пола, от стен, от потолка, с чужой жилой территории. И сейчас Нонна чувствовала соседей, непонятных, беспричинно враждебных, так остро, что ей казалось, они просвечивают сквозь тончайшую бетонную скорлупу ее комнатки. Дверь приоткрылась. На пороге возник Кузьмич в своей вечной полосатой пижаме. «Что за шум-то?» — по возможности бодро обратилась к нему Нонна. Кузьмич глубоко вздохнул, раскрыл рот и раскатисто загудел. И дочь вдруг поняла, что стоит перед ней совсем не тот Кузьмич, которого знала она на протяжении 50 лет, а может вовсе и не Кузьмич. Нонна ахнула, вскочила с кровати, метнулась вглубь комнаты и запоздала поняла, что там только окно. Тогда, жмурясь от ужаса, она ринулась вперед, проскользнула под рукой Кузьмича, оттолкнула его медлительные пальцы явно собиравшаяся в ей в волосы, прошлёпала по коридору и заперлась в туалете. А в квартирах полыхали серым огнём экраны телевизоров, и перед ними, выпрямив спины, с важным и торжественным видом сидели семейства. Только немногие, случайно ускользнувшие или оказавшиеся слишком крепкими, ещё спали, беспокойно ворочаясь от вползающих в уши ночных звуков, а старики. Натруженные главы семейств, пропавшие едой матери и дети, сидели, благоговейно впитывая белый шум. Круги ртов чернили в полутьме, и дом вибрировал от громкого, дружного гудения. Только к рассвету Нонна решилась выглянуть из своего укрытия. В розоватых солнечных лучах плавала пыль. Паркет блестел остатками лака. Все двери были нараспашку, кроме двери отцовской комнаты а сам Кузьмич, кажется, отсутствовал. Нонна прокралась к себе, холодными руками подхватила бурую стародевью сумку, быстро проверила содержимое, шепча, чтобы не пропустить паспорт, кошелек, ключи, лекарства, потом также беззвучно шмыгнула в прихожую, накинула пальто поверх ночной рубашки, втиснулась в сапоги и выскользнула из квартиры. На лестнице было спокойно и прохладно. Только непонятные звуки, похожие на плач, нарушали торжественную утреннюю тишину. Что-то шевельнулось у соседской двери, круглая, махнатая, и нонна шарахнулась в сторону. Но это была всего лишь белая балонка, любимая деточка и масенька театральной старушки. Она потянула носом воздух и посеменила за нонной. Вот и хорошо, зашептала дочку Змеча, нажимая на кнопку вызова. «Вот вместе и уедем от них, да, пальмочка?» Лифт нежно звякнул. Балонка попятилась, визгливо зарычала и вдруг покатилась вниз по лестнице с кулящим клубком. Лифт терпеливо ждал. Чистый, светлый, с симпатичными картинками на стенах, готовый отвести Нонну в другую, нормальную жизнь. Дочку Кузьмича глубоко вздохнула и шагнула в его сияющее нутро. Олег изо всех сил старался не обращать внимания на странные пугающие дворовые изменения. Последней каплей стали острия гвоздей, которыми ощетинились вдруг деревья у дома, чтобы птицы не садились и не гадили. Возвращаясь в очередной раз с учёбы, Олег пронёсся мимо дома почти бегом, но всё равно успел заметить, как у четвёртого подъезда... Супруги преклонного возраста слаженно отламывают зеркала у припаркованной на тротуаре машины, а над дверью третьего распято новое украшение — слегка выцветший пупс в розовом платьице. Из пухлых ладошек торчали канцелярские кнопки. Поднявшись на свой этаж, Олег увидел, что решетчатая дверь тамбура всегда открытая, заперта. А с другой ее стороны стоит сосед Марк художник. Марк смотрел на Олега из-под лобья, вцепившись маленькими крепкими руками в железные прутья. «Здорово!» — неуверенно кивнул Олег. Марк молчал и облизывался. Глаза у него возбужденно блестели, как у толстомордых энтузиастов, которыми он размалевал весь подъезд. Ожил у себя в шахте лифт. Считая этажи гулкими глотательными звуками, доехал до седьмого и отправился дальше. Олег выдохнул, а Марк вдруг открыл обрамлённый курчавой растительностью рот и загудел. Олег попятился, не зная, что делать. Ругаться, кричать, смеяться, бежать, паниковать, оттолкнуть Марка и пройти в квартиру. Вариантов было так много, и ни один не подсвечивался спасительным зелёным, как на мониторе. Но тут сверху робко и вопросительно позвали. «Люди, помогите!» «Ау!» Студент, наконец, сумел оторвать взгляд от мокрого распахнутого рта соседа и помчался по лестнице. Надо было, конечно, вниз, но Олег был хорошим мальчиком, поэтому он бежал туда, где кричали. На площадке девятого этажа стояла соседка Женя в заляпанной чем-то кулинарным домашней одежде и тапочках. Дорогу Жени, вцепившись знакомым жестом в решетку, преграждал бывший безобразник Артем. Теперь он был весь чистенький от ногтей до бесцветных волосиков и даже соплей под носом не наблюдалось. У соседей напротив общая дверь была не решетчатая, а сплошная. И за ней тоже кто-то стоял, шаркал ногами и гудел. А в шаге от Жени, застывшей посреди площадки, нетерпеливо хлопал дверями лифт. «Это что?» — жалобно спросила Женя, увидев Олега. Я мусор пошла, а это... Это что? Это лифт. Кратко объяснил запыхавшийся студент. Да я вижу, что лифт! завизжала Женя, а Олег схватил ее за руку и потащил вниз. Лет пять назад, унаследовав от бабушки квартиру в этом доме, Олег Женей сразу заинтересовался. Даже на свидания ходили, и с продолжением. Но Женя была вся в учебе, красный диплом, бессонные сессии. Да и ноги у неё оказались очень уж кривые. Теперь Женя скакала этими кривульками со ступеньки на ступеньку и всхлипывала. Лифт азартно преследовал беглецов, и на каждом этаже всё требовательнее грохотал дверями. В шахте негромко, но угрожающе рычало. Точно раскаты грома прорывались откуда-то из недр земли. Олегу страшно хотелось домой. Запереть дверь на все замки и нырнуть в интернет где все далеко и несерьезно, и так невыносимо было думать, что его безопасный, даже по запаху знакомый «дом», всего лишь жилая клетка, подвешенная среди враждебного. Но в тамбуре все стоял и таращил глаза ненормальный Марк. А напротив Марка, как второй лев на мосту, безымянная тетка с белыми волосами, накрученными на бегуди. На каждой площадке Олег с Женей натыкались на неподвижные фигуры. Ровное гудение сливалось с рыком лифта, давило на барабанные перепонки. «Что это?» — плакала Женя. «Что с ними?» Они скатились в подъезд, Женю занесло на повороте, и подоспевший лифт клацнул дверями у самого её плеча. А через пару секунд что-то начало щёлкать и скрежетать у них над головами, лавиной спускаясь всё ниже. Это жильцы, один за другим, открывали двери. В холодную темноту двора сыпалась с неба водяная пыль. Женя тут же промочила свои красные тапочки. Олег тащил её вдоль дома, все окна которого ярко и бдительно светились, а из подъездов уже неторопливо выходили бессознательные граждане. Целое семейство, взявшись за руки, попыталось перегородить беглецам дорогу. Мама с папой, оба круглые, как бочонки. И девочка, сжимавшая в кулаке к блокфлейту. Их без труда удалось обогнуть, но девочка успела с недетской силой ударить Олега музыкальной деревяшкой в бок. Следующим на пути оказался косматый дед с молотком, которого Женя с воплем опрокинула в лужу. Они пробежали через двор, сунулись было через сквер к дороге в надежде остановить автомобиль, попросить кого-нибудь о помощи. Но в сквере уже мелькали острые лучи фонариков а среди хилых городских деревьев продели сосредоточенные люди в домашней одежде. Тогда Олег с Женей кинулись вглубь жилого массива. Пули пронеслись мимо соседних домов, миновали школу и, наконец, задыхаясь и почти не чувствуя ног, спрятались в деревянной избушке на детской площадке. Женя дрожала и кашляла. Олег смотрел на дисплей смартфона, как будто надеялся, что от такого пристального внимания что-то изменится. Но сети всё равно не было. Словно глушилки включили. «Нельзя позвонить?» Студент ответил отрицательным мычанием. Женя вцепилась пальцами в крашенные волосы. «Что же дальше-то делать?» «Переезжать», — апатично сказал Олег. «Нас тут не любят. Мы не вписываемся». Женя толкнула его и заплакала. «Ты дурак, что ли?» А Олег смотрел на мокрые оранжевые фонари и думал, Ведь это в сущности совсем неплохо — всем вместе дружно работать на благо общего дома, облагораживать территорию, сажать цветы, красить заборы, прогонять чужаков, убивать тех, кто мусорит, вешать гадящих собак, а после праведных трудов собираться и от души гудеть. И если бы он пошел навстречу коллективу, как в школе учили, Коллектив не стал бы, озверев, гоняться за ним с молотками и блокфлейтами. И не было бы сейчас этого омерзительного чувства, что он всё-таки сам виноват, сам навлёк на себя гнев всего остального муравейника, что он в сущности потерял бы, кроме пуговиц. Коллектив всегда прав, потому что его много. Этому, кажется, тоже учили в школе. Олег помотал головой. Странные это были мысли и внутренний голос проговаривал их медленно, с усилием, будто по бумажке читал. А Женя до сих пор пыталась уяснить себе, что же всё-таки происходит. Она теребила Олега за плечо и взволнованно бормотала, что лифт не может гоняться за людьми сам по себе. Кто-то им управляет, он ведь просто машина, которую кто-то установил. И вот это самый главный ужас — не знать, кто за всем стоит. «Чьи-то враждебные ловкие руки, лапы, щупальца, манипуляторы, ложноножки, которые даже нельзя увидеть», — думал Олег, согласно кивая. «И лифт, значит, изменяет людей?» «Может, и не изменяет», — пожал плечами Олег. «Может, заменяет. Может, это уже и не люди вовсе». Во всех окрестных домах вспыхнул свет. Окна загорались быстро, организованно, в строгой последовательности начиная с верхних этажей. А когда осветились нижние, Олег с Женей увидели и знакомые жертвенные клумбы вокруг, и стоящего посреди детской площадки огромного деревянного чебурашку с безумным оскалом индейского тотема и вертикальными кошачьими зрачками. Женя вскрикнула. А Олег, моментально вспотев от ужаса, вдруг понял, что надо делать. Когда они, с палками и камнями в руках, окружат этот игрушечный домик, Олег выйдет к ним и скажет «Братья и сестры, я сдаюсь. Я согласен отдать вам свои пуговицы и свою душу, потому что ремонт уже охватил весь квартал, а может и район, а может и город».